Глава восьмая. Паника ударяет в голову. На нет наклоняет бокал, Алая жидкость касается ее нижней губ. Я не успеваю добежать. «Стой!» — кричу, и одновременно всеми своими чувствами тянусь к сестре, захлестываю ее тревогой, беззвучно внушаю опасность. И маленький кролик внутри на нет вдруг отзывается, вскидывает большую голову, заставляя хозяйку вздрогнуть и отодвинуть вину от губ. В три длинных шага я оказываюсь рядом, и буквально вырываю бокал из тонких пальчиков сестры. Вино немного переливается за край, брызгает алыми каплями на лавку, на рыхлый снег на платье Миры. «Я успела!» нет поднимает растерянный взгляд. «Николь?» — удивляется она. «Что, Слу?» «Ты испортила мое платье!» — визжит Мира, вскакивая с места. Ее лицо краснеет на глазах. Светлые кудряшки резко контрастируют с бордовыми от гнева сколами. Она выглядит так, словно сейчас голыми руками задушит. Я отшатываюсь от этой сумасшедшей, незаметно нюхаю вино. Оно пахнет обычно, но я уверена, с ним что-то не так. Может, оно с усыпляющим зельем или запрещенным на отборе волчьим корнем. Или этот сорт, который нельзя пить оборотнем. От обычного человеческого алкоголя оборотни быстро дуреют. Даже полбокала превратила бы на нет в очень пьяную и крайне агрессивную девушку. Не зря Мира хитро улыбалась когда всучивала бокал сестре. Но доказательств у меня нет. Что же делать? Жаль, что в прошлом я не заставила сестру признаться, что именно с ней случилось на отборе. Было бы легче разобраться в происходящем». Мира брезгливо отряхивает подол своего шикарного платья. «Посмотри, что ты натворила, дрянь!» шипит она, показывая на парочку едва заметных пятнышек. «Я вторая в очереди наследования власти. Ты хотела оскорбить будущую королеву Янатория?» Нанет испуганно поднимается с места. «Нет, нет!» — робко бормочет она, приложив ладошки к пылающим щекам. «Сестра, должно быть, просто споткнулась! Это случайность! Она сделала это специально!» громко настаивала Мира. «Ну же, Николь!» — умоляющий просит сестра. Объясни же!» Они обе смотрят на меня. На с мольбой принцесса Янатория с презрением. Я держу спину прямой, все эмоции прячу под ледяной панцирь. Интуиция неприятно щиплется. «Это произошло не случайно», — сдержанно говорю я. «Мне пришлось выхватить бокал, потому что я не хотела, чтобы моя сестра пила что-то из твоих рук, Мира». На нет испуга наахает. Глаза Мира сужаются до тонких щелей. Уголки розовых губ вздрагивают. «Ты намекаешь, что я добавила туда яд?» «Это смешно!» «Женских романов перечитала?» «Совсем разума лишилась?» «Как тебя до отбора допустили?» «Знаешь, сумасшедших спроса нет!» «Просто поставь бокал и убирайся отсюда!» Похоже, Мира следует правилу. Лучшая защита — это нападение. «Я сейчас уйду», — говорю, сохраняя спокойствие, «но бокал заберу с собой». «И зачем он тебе?» «Чтобы проверить содержимое, конечно». Тонко улыбаюсь, помешивая вино в бокале. «Ведущий не откажет мне в просьбе. Я слышала в составе смотрителей есть умелый алхимик. Зрачки Меры расширяются. Хочется верить, что страха». Сестра хватает меня за подол, испуганно шепчет. «Не надо, Николь! Ты придумываешь лишнего!» «Вот именно!» — шепчет Мира. «На придумала не весь что! Сама опозоришь и меня за собой тянешь!» Вокруг уже собираются люди. Три девушки остановились неподалеку и греют уши. Несколько женихов кидают любопытные взгляды, прислушиваются слуги. Даже магическая скрипка словно стала играть тише. Я продолжаю улыбаться, хотя от напряжения виски. «Есть и другой выход», — говорю я. «Какой?» Бокал вздрагивает в моих пальцах. Я хладнокровно протягиваю его Мире. «Пей!» Девушка смотрит так, словно ей предложили поцеловать ядовитую гадюку. «С чего бы мне?» Выдавливает Мира. «Перестань, Николь!» Обреченно просит на нет. «Она даже пробует забрать у меня бокал, но я поднимаю его выше». «Ну, будущая королева Янатория, тебе же нечего бояться?» Подначиваю я. «Роль злодейки дается мне с трудом, сердце бешено стучит от волнения». Я чувствую взгляды, ухмылки, но никто даже не думает вмешиваться. Скрипя зубами, Мира забирает бокал и поглядывает по сторонам. Она могла бы вылить вино, но это вызовет подозрения. Долго буду судачить, впрочем, это ее единственный выход. Я жду, что она так и сделает, но Мира вдруг улыбается, высокомерная, презрительно, будто победительница, а потом подносит бокал к губам. В пять глотков она выпивает вино до дна, со звоном ставит бокал на стол, поднимает взгляд, В нём вызов и самодовольство. Я напряжённо отсчитываю в уме секунды. Один, два, три. Но принцесса Енатория стоит ровно. Она не падает в обморок, не пьянеет на глазах. С ней всё совершенно нормально. У меня остро колет под ложечкой, пот холодит виски. Тревога пробирает до костей. Я вдруг начинаю сомневаться, верно ли разгадала миру. Что, если это было обычное вино? Что, если постава состояла в чём-то другом? «Неужели я ошиблась?»